Закари Эзра Роулингс сидит в вагоне поезда, идущего на Манхэттен. Смотрит в окно на стилую тундру Новой Англии и подвергает сомнению, не в первый раз за сегодня, свой жизненный выбор. Однако слишком уж пришлось ко времени это совпадение, чтобы им не воспользоваться, пусть и на таком слабом основании, как ювелирная побрякушка. Он убил день на организационные вопросы, приобретя совсем не дешёвый билет на бал-маскарад и ещё больше потратился на номер в гостинице через дорогу от отеля Алганкин, где мест уже не было. В билете оговаривается дресс-код: форма одежды парадная, костюмы литературных героев приветствуются, маска обязательна. Он извёл бездну времени, раздумывая, где раздобыть маску, пока не сообразил написать кэт. У неё оказалось их целых шесть, причём несколько с перьями. Но ту, которую он уложил в свою спортивную сумку наряду с аккуратно свёрнутым костюмом, не стыдно было бы и Зорро надеть. Она из чёрного шёлка и, на удивление, удобная в носке. «На прошлый Хэллоуин я была человек в чёрном из «Принцессы-невесты», — объяснила Кэт. «Фильм по роману Голдмана. Чем тебе не литература? Очень стильно. А может, наденешь ещё мою объёмную чёрную блузку? Маски подстать». Закэри тревожится, не стоило ли уехать вчера, поскольку поезд ходит только раз в день, и этот по идее должен доставить его в Нью-Йорк всего за 2 часа до маскарада. Но то и дело останавливается, застревает из-за погоды. 4жды глянув на часы в течение 3 минут, он снимает их и суёт в карман. Он и сам не понимает, с чего так нервничает. Ну, во-первых, непонятно, что ему делать, явившись на маскарад Во-вторых, неизвестно, узнает ли он женщину с фотографии, и может она в этом году вообще не приедет. Но это единственная хлебная крошка, которая может бедного мальчика с пальчик вывести хоть куда-нибудь. Вынув из кармана пальто телефон, Закири находит сохранённый там снимок и в очередной раз принимается его изучать, хотя уже и так помнит весь целиком. Вплоть до отрезной от тела руки в углу с бокалом. в котором позарится пятё. Женщина на фотографии смотрит в сторону, и профиль её почти полностью скрыт маской, но тело обращено к камере, и трёхрядное жирели с пчёлкой, ключом и мечом запечатлено столь же ярко и отчётливо, как звёзды на чёрном её платье. Платье в обтяжку, а сама женщина фигуры, стоя либо высокие, либо на очень высоких каблуках. Однако всё, что ниже колен, скрыто пальмой в горшке, который будто вступив в сговор с платьем, прячет женщину в тень. Волосы над маской тёмные, зачёсанные вверх, в том якобы непринуждённом стиле, который, вероятно, требует немалых усилий. Лет ей может быть и 20, и 40, и сколько угодно между. Да и если на то пошло, снимок выглядит так, будто сделан столько же лет назад. Всё на нём лишено всяких примет времени. Джентльмен рядом с женщиной одет в смокинг. Рука его поднята так, словно могла бы лежать на её предплечье, но в целом рука в смокинге скрыт за её плечом. Ленты, на которой держится маска, выделяется на фоне его седоватых волос. Однако лицо полностью перекрыто головой женщины. Полоска шеи и уха показывают, что кожа его смуглее, чем у неё, но больше ничего не понять. Закери вертит экран так и сяк, пытаясь разглядеть лицо мужчины, на мгновение позабыв, что толку от этого не будет. Поезд замедляет ход и останавливается. Закери озирается. Вагон пуст почти что наполовину. Большинство одиноких пассажиров оккупировали каждый по два кресла. Группа из четырёх человек в дальнем конце бурно общается, иногда повышая голос. Изаки жалеет, что не захватил с собой наушники. У девушки, которая сидит наискосок от него, они огромные и ещё капюшон на голове. Во всём этом неразличима, она смотрит в окно и, вероятно, спит. Из динамика раздаётся прерываемое помехами объявление, повторение того, что уже трижды передавали. Остановка из-за обледенения рельсов. Ждём, пока лёд очистят. Приносим свои извинения за задержку. Постараемся отправиться как можно скорее и так далее, и так далее. Простите, раздаётся вдруг голос. Закери поднимает глаза. Женщина средних лет, которая сидит в ряду перед ним, смотрит на него из-за высокой спинки сиденья. Не найдётся ли у вас ручки? на ней яркие разноцветные бусы в несколько ниток, которые позвякивают, когда она говорит. Пожалуй, найдётся, отвечает Закери. Порывшись в рюкзаке, он сначала добывает механический карандаш, но со второй попытки выуживает одну из гелевых ручек, которые, похоже, там, на дне рюкзака, делением размножаются. Прошу вас, говорит он, протягивая ручку женщине. Спасибо, я скоро вернусь. Улыбается женщина, прежде чем исчезнуть за спинкой кресла. Поезд трогается и катит так хотко, что снег и деревья за окном сменяются другим снегом и другими деревьями, прежде чем он замедлится и остановится снова. Достав из рюкзака маленького незнакомца Закири пытается вчитаться, чтобы хоть ненадолго забыть, где он, и кто он, и что он делает. От книги его отрывает неожиданное вдруг объявление, что поезд прибывает на Манхэттен. Пассажиры вокруг уже собирают свой багаж. Девушка с наушниками ушла. "Спасибо за ручку", говорит женщина, сидевшая перед ним, когда он накидывает лямку рюкзака на плечо и берёт в руки спортивную сумку. Она протягивает ему ручку. "Вы меня спасли". Очень рад, отвечает Закери, суёт ручку в рюкзак, выходит в проход между креслами и оказывается в череде пассажиров, которым не терпится покинуть вагон. Выйдя на улицу из здания Penn Station, Закери сбит с толку и дезориентирован, но на Манхэттене он всегда подавлен и не знает толком куда идти. Столько энергии, столько народу. Столько всего в таком маленьком отпечатке ступни, на которую остров похож, если смотреть сверху. Снега здесь меньше, он сложен по обочинам в миниатюрные горы из серого льда. До 44-й улицы он добирается с запасом в два часа. В Олганкине всё вроде бы тихо, но, глядя снаружи, сказать трудно. Он чуть было не пропускает вход в свой отель, который находится через дорогу. а потом бредёт по лобби, утопленному ниже уровня тротуара, мимо камина, прикрытого стеклянным экраном, пока не набредает на стойку регистрации постояльцев. В селении проходит без происшествий, разве только его слегка передёргивает, когда он подаёт клерку кредитную карту, хотя на счету у него более чем достаточно, чтобы покрыть гостиничные расходы, Эта сумма сложилась из щедрых чеков, которые отправлял ему на день рождения отец, лишь бы его не навещать. Клерк обещает прислать ему в номер отпариватель, чтобы он попытался исправить урон, нанесённый его костюму при переозке. Наверху коридоры с глухими стенами напоминают ему подводную лодку. В номере больше зеркал, чем в любой из гостиниц, в которых он останавливался прежде. А пол до потолка, зеркала напротив кровати и на двух стенах в ванной зрительно делают тесный номер просторней, но помимо того, вызывает ещё и ощущение, что он там не один. Прибывает отпариватель, доставленный посыльным, которому он забывает дать на чай, но поскольку наглаживать костюм ещё рано, Закири отвлекается на огромную круглую ванну. Хотя от размноженных зеркалами Закири ему неуютно. Вообще, Возможность понежиться в ванне выпадает ему нечасто. В общежитии имеется душевая с рядом открытых кабинок, а ванна на львиных лапах в доме его матери в долине реки Гудзон выглядит очень мило, но держит воду теплой не долей семи минут. Как ни странно, тут в ванной стоит высокая тонкая свеча вместе с коробком спичек, что кажется интересной деталью. Закери зажигает свечу, и пламя многократно отражается в зеркалах. Где-то в разгар купания он признаётся себе, что если эта экскурсия окажется бесплодной, он всю затею отставит, вернёт сладостные печали в библиотеку, выбросит их из головы и снова займётся диссертацией. На обратном пути в университет, пожалуй, неплохо бы навестить мать. почистить ауру и получить в подарок бутылку вина. Не исключено, что его история, как началась в переулке в тот день, так там и закончилась. Не исключено, его история как раз про упущенные возможности, которых уже не вернуть. Он закрывает глаза, чтобы не видеть других, Закири. И снова видит два слова, вырубленные шрифтом с засечками Пока что. Как, чёрт побери, можно поверить во что-то только потому, что кто-то другой поместил это в книгу? Почему он вообще верит во что-либо? И где та мысленная граница, после которой стоит включить недоверие? Верит ли он в то, что мальчик из книги это он сам и есть? Ну да, верит. Верит ли он, что нарисованная на стене дверь может раскрыться как настоящая и впустить его в неведомое, совершенно иное место? Вздохнув, он ныряет под воду и остаётся там, пока нехватка воздуха не вынуждает его вынырнуть. Закери выбирается из ванны ещё до того, как вода успевает остыть. Чем не чудо? Пушистый гостиничный халат наводит на мысль, что нужно почаще останавливаться в отелях, но потом он вспоминает, во что ему обойдётся одна единственная здесь ночь, и он решает наслаждаться вовсю, пока можно, однако же избегать мини-бара. Придушенный звяк из рюкзака извещает, что пришло сообщение. Это фотка от Кэт, наполовину связанный шарф в сине-бронзовую полоску, с сопроводиловкой: "Скоро закончу". Он набирает ответ. Выглядит классно. Спасибо ещё раз. Скоро увидимся. И приступает к отпариванию костюма. Это занимает не так много времени, хотя рубашка представляет проблему, и он скоро сдаётся, решив, что если не снимать пиджак и жилет, то рубашку со спины так и так никто не увидит. Закери в зеркале выглядит до того сногсшибательно, что обычный Закери подозревает, не прибавляет ли ему смозливости сговорившейся на этот счёт лампа и зеркало. Он и забыл, как выглядит без очков. Так давно не надевал контактные линзы. Наряд получился не такой уж литературный, но даже без маски он чувствует себя как романтический персонаж в этом чёрном, в почти невидимую полоску костюме. Знаки я купил его 2 года назад, и носил мало, но костюм хорошо сшит и сидит как надо. И сейчас с угольно-чёрной, а не белой сорочкой, он выглядит ещё лучше. Рассудив, что ему всего-то пересечь улицу, он оставляет в номере шапку, шарф и перчатки, а карнавальную маску кладёт в карман вместе с распечатанным билетом, в котором впрочём указано, что на входе следует сообщить своё имя. Захватив бумажник, телефон не берёт, не хочет тащить с собой свою повседневность. Вынимает из рюкзака сладостные печали и кладёт книгу в карман пальто, но потом перемещает её во внутренний карман пиджака, тот ей как раз по размеру. Возможно, книга послужит чем-то вроде маяка и притянет к нему тех или то, кого или что он ищет. В книге он верит. Вот во что, думает Закери, выходя из номера. Уж это он знает точно.